Глава седьмая. Между тем, с фронта другая колонна должна была напасть на французов, но при этой колонне был Кутузов. Он знал хорошо, что ничего, кроме путаницы, не выйдет из этого против его воли начатого сражения и, насколько то было в его власти, удерживал войска. Он не двигался. Кутузов молча ехал на своей серенькой лошадке, лениво отвечая на предположение атаковать. у вас все на языке атаковать а не видите что мы не умеем делать сложных маневров сказал он мелорадовичу просившемуся вперед не умели утром взять живьем мюрата и прийти вовремя на место теперь нечего делать отвечал он другому когда кутузову доложили что в тылу французов где по донесениям казаков прежде никого не было теперь было два батальона поляков Он покосился назад на Ермолова. Он с ним не говорил еще со вчерашнего дня. Вот просят наступления, предлагают разные проекты. А чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры. Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла, и что Кутузов ограничится этим намеком. — Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермолов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него. Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил. — Время не упущено, Ваша Светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать, а то гвардия и дыма не увидит. Кутузов... Ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступление, но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа. Все сражение состояло только в том, что сделали казаки Орлова-Денисова. Остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей. Вследствие этого сражения Кутузов получил алмазный знак Бенниксон тоже алмазы и сто тысяч рублей. Другие, по чинам, соответственно, получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемещения в штабе. Вот как у нас всегда делается. Все на выворот, говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы. Точно так же, как и говорят теперь... давая чувствовать, что кто-то там глупый делает так на выворот, а мы бы не так сделали. Но люди, говорящие так, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя. Всякое сражение, Тарутинское, Бородинское, австралийское, всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть... Существенное условие. Бесчисленное количество свободных сил, ибо нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти, влияет на направление сражения, и это направление никогда не может быть известно вперед и никогда не совпадает с направлением какой-нибудь одной силы. Ежели многие... Одновременно и разнообразно направленные силы действуют на какое-нибудь тело, то направление движения этого тела не может совпадать ни с одной из сил, а будет всегда среднее, кратчайшее направление, то, что в механике выражается диагональю параллелограмма сил. Ежели в описаниях историков, в особенности французских, мы находим, что у них войны и сражения исполняются по вперед определенному плану, то единственный вывод, который мы можем сделать из этого, состоит в том, что описания эти неверны. Тарутинское сражение, очевидно, не достигло той цели, которую имел в виду Толь – по порядку ввести по диспозиции в дело войска И той, которую мог иметь граф Орлов взять в плен Мюрата, или цели истребления мгновенно всего корпуса, которую могли иметь Бенниксон и другие лица, или цели офицера, желавшего попасть в дело и отличиться, или казака, который хотел приобрести больше добычи, чем он приобрел, и так далее. Но если целью было то, что действительно совершилось, и то, что для всех русских людей тогда было общим желанием изгнания французов из России и истребления их армии, то будет совершенно ясно, что Тарутинское сражение, именно вследствие его несообразностей, было то самое, что было нужно в тот период кампании. Трудно и невозможно придумать какой-нибудь исход этого сражения более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом малом напряжении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере были приобретены самые большие результаты во всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступлению, была обличена слабость французов и был дан тот толчок, которого только и ожидало наполеоновское войско для начатия бегства.